Жизнь и смерть. Одна ветвь. Возможные и невозможные. Одна связка монет. Джоан Цзи. век до нашей эры. Часть первая. Наверное, именно та ситуация, когда человеку остается только одно – тупое, покорное терпение. Терпение слепой клячи, обречённой весь свой век крутить скрипучий рудничный ворот, Терпение галерного раба, прикованного к веслу. Терпение смертника, дожидающегося неминуемой казни. Терпение прокаженного, наблюдающего за медленным разложением собственного тела. Терпение, терпение, одно терпение и никакой надежды. Существует, конечно, и другой выход но это уже на крайний случай когда не останется ни воли ни физических сил ни привычки к жизни ничего и стоит об этом думать сейчас рано надо бы отвлечься от мрачных мыслей, а для этого лучше всего сконцентрировать внимание на чем-то хорошем что там у нас нынче хорошего ну во первых само утра над нами не каплет а капать здесь, кроме банального дождика, может еще много чего. И мой плащ наконец-то высох. Во-вторых, свежий ветерок разогнал стаи мошкары-кровохлебки, еще вчера буквально сводивший меня с ума. В-третьих, ладони мои почти зажили и успели привыкнуть к топору. Он хоть и недостаточно тяжел, зато отменно остер. Обломок нижней челюсти кротодава, насажденный на короткую крепкую палку. Таким орудием при желании можно побриться, заточить карандаш, разрезать стекло, спороть глотку, хоть свою, хоть чужую. После каждого взмаха топора в сторону отлетает крусок древесины, желтоватой и твердой, как слоновая кость. Язык не поворачивается назвать ее щепкой. Сколько я себя помню, меня всегда влекло в новые края – Беспредельные простор степей и океанов, к чужим городам и незнакомым людям. Дорога была моим домом, а скитание – судьбой. Даже две ночи подряд я не мог провести на одном месте. Теперь же все доступное мне пространство сведено до размеров тюремной камеры, а может быть и могилой. Слева и справа – отвесные стены. Впереди косматой как у гориллы, клейменные раскаленным железом спина Ягана. Темечком мне дышит вечно мрачный неразговорчивый болотник, имени которого никто не знает. Позади него кашляет и бормочет что-то головастик, самый слабый из нас. И лишь до неба, бархатно-черного ночью и жемчужно-серого днем, я не могу дотянуться. Впрочем, как и до края этой проклятой траншеи, похожей больше всего на десятый, самый глубокий ров злых щелей, предпоследнего круга данного ада предназначенного для клеветников, самозванцев, лжецов и фальшивомонетчиков. Последний круг преисподней ожидает меня в самом ближайшем будущем. Сомневаться в этом не приходится. Впереди и позади нас, а также и над нами, траншеи уступами расширяются кверху, иначе в ней невозможно было работать. Капошица великое множество всякого люда, так же, как и мы, разбитого на четверки бродяги, дезертиры, попрошайки, разбойники, военнопленные и просто случайные прохожие, прихваченные в облавах на скорую руку. Чем бы ни занималась каждая отдельно взятая четверка, ела, спала, вкалывала в поте лица, справляла естественную нужду, она неразлучна, как связка альпинистов или сросшиеся в чреве матери близнецы. Длинный обрубок лианы и змеевки надежно соединяет людей. Тугой спиралью обвивай вокруг лодыжки каждого. Гибкое и податливое в естественных условиях, это растение очень быстро приобретает твердость и упругость стали. Стоит только лишить его корней и коры. Отменной получается колодка. Ни челюсти кротодава, ни клык косокрыла, нередко и драгоценны здесь железо не берут ее. По крайней мере, в этом я уже успел убедиться. Случается, что служивый, накладывающий пута на новичка, делает чересчур тесную петлю, или она усыхая, изжимаясь, сломает кости. И тогда невольные сотоварищи этого несчастного оказываются перед дилеммой. Или подохнуть с голоду, поскольку выполнить норму «таскай за собой калеку» практически невозможно. Или освободиться от него при помощи нескольких ударов все того же замечательного топора. Правда, и служиму, такая оплошность не проходит даром. Нельзя без нужды переводить рабочий скот. Суд вершат, его же приятели сослуживцы. Здесь это одно из главных развлечений. Наказание зависит от настроения и степени подпития коллектива. За один и тот же проступок можно заплатить жизнью и клоком шерсти со спины. Приговор об не подлежит. По крайней мере, в сторону смягчения. Глаз народа – глаз Божий. Чтобы жесткое кольцо колодки не стирало ногу, под него обычно набивают траву или мох. Я для этой цели использую тряпки, оторванные от края плаща. Даже не знаю, что бы я без него здесь делал. Плащ спасает меня от насекомых и от всех видов осадков. Первый же день какой-то служивый хотел отобрать его. Одежда здесь привилегии немногих избранных. Но узрев мое голое бледное тело, так не похоже на его собственное, смуглое и волосатое. Передумал. К счастью, внешность моя вызывает здесь не... или брезгливость, или сочувствие, но никак не подозрение. Никто пока не разглядел во мне чужака. Действительно, мало ли всяких уродов шляется по здешним дорогам. Не только по равнягам, но и по крутопутью. Близятся сумерки, и нам приходится подналечь на топоры. Работаем мы, как всегда, стоя в затылок друг другу. Я и Головастик рубим левую стенку траншеи, Яган и Болотник – правую. Если до темноты удастся наполнить щепой пять огромных корзин, а это, по моим прикидкам, кубов 10-12, мы получим еду, бодейку липкой, комковатой размазни, вкусом, похожей на вареную репу, и стопку сухих кисловатых лепешек. Питье нам не полагается, под ногами всегда в досталь мутного сладкого сока, слегка разбавлен дождевой водой и человеческими испражнениями. Иногда, когда в траншею попадает древесный крот, неосторожно покинувший нору, мы получаем возможность несколько разнообразить свой вегетарианский рацион. Головастик умеет очень ловко свежевать и разделывать этих жирных тупорылых грызунов. Когда же дело доходит до дележки, я всегда отказываюсь от своей доли, обычно в пользу молчаливого болотника. Человек сильный и решительный, со своим строгим кодексом чести, здесь он беззащитен и одинок еще в большей степени, чем я. Болотников кормят последними и убивают первыми. Его счастье, что он оказался на самом дне траншеи, подальше от глаз служивых. Очередная корзина, наполнен до краев, уходит наверх, и мы передвигаемся на несколько шагов вперед. Яган, стоящий в колодке первым, обухом топора тщательно обстукивает дно и стенки траншеи. На новом месте надо соблюдать осторожность. Можно повредить крупный древесный сосуд, из которого под бешеным давлением хлестанет струя сока. Можно провалиться в глубокую кокарстовую пещеру, выгнившую полость, полную трухи ядовитых насекомых можно нарваться на логового кротодава, и уж тогда наши четверки не сдобровать. Мы даже не успеем утешиться мыслью, что нашей никчемная жизни не такая уж дорогая цена за несколько центнеров вполне съедобного мяса, обладающего многими замечательными свойствами шкуру и драгоценной челюсти, из которых выйдет целая дюжина топоров. То, чем мы занимаемся, напоминает мне попытку сумасшедших бритвенным лезвием спилить телеграфный стол. Однако, если верить Ягану, длинные трусы которого со следами сорванных орденов и знаков различий подтверждают, что еще совсем недавно их обладатель занимал весьма значительный пост в дешней иерархии, нынче у государства нет более важного и неотложного дела. Об этом, конечно, мне судить трудно. Достоверно я знаю лишь одно – Мы буквально рубим сук, на котором не только сидим, но и живем. И хоть затея эта, учитывая размер сука, выглядит смехотворной, настойчивость, которой она притворяется в жизнь, настораживает. В какую голову мог прийти такой бредовый замысел? Чтобы сук, по-местному ветвяк, рухнул, траншею необходимо углубить на километр, а может быть и больше. Мы же выбираем максимум полметра в день. Это сколько же времени и рабочих рук понадобится? А ведь какой замечательный ветвяк! Целый уезд размещается на нем. Несколько десятков уже опустевших поселков, хорошо ухоженный тракт, равняга, немалое число плантаций хлебного корня и смоляной пальмы, пограничный пост и многое другое, о чем я даже не знаю. Дню я и ночую в тесной сырой щели» и вся вина этого ветвика заключается в том что где то в зеленовато серой смутной дали за завесой причудливо расцвеченного радугами тумана он соприкасается с другим точно таким же ветвиком но принадлежащим уже другому враждебному дереву и если он как это запланировано рухнет наконец срезанной ударами десятков тысяч костяных топоров польза от этого будет двойная и чуждое влияние пресечется И неугомонные болотники получат сюрприз на голову. Будут знать голозадой, да как отрицать письмена и насмехаться над настоящим языком. А поскольку в неугодную сторону направлен не только этот единственный ветвяк, вполне возможно, что в данный момент где-то над нашими головами кипит точно такая же упорная и бессмысленная работа. Правильно. Уж если рубить, так все сразу, чтобы в памяти не осталось. Вот только неясно, что ожидает всех нас, когда огромная древесная масса треснет от края до края, надломится и низвергнется в бездонную пропасть. Мысль это похоже, беспокоит ни одного меня. Служивые в последнее время стараются как можно реже спускаться в траншею. Кормильцы, прихватив свой скудный скарб, постепенно перебираются во внутренние области. Пограничный пост, по слухам, еще остался. Но жизни солдата цена такая же, как и жизни колодника – ноль. Да, интересные открываются перспективы. Вот и попробуй тут сконцентрироваться на чем-то хорошем.